Глава семнадцатая. Сваха. Уж не знаю как, но тетка Дора все-таки умудрилась завязать разговор с собеседником Лингтона. Я демонстративно смотрела в другую сторону и старалась не прислушиваться. Поэтому совершенно не представляла, о чем они разговаривали. Но тетушка выглядела довольной. Покинувший представление Иллингтон пару раз всплывал в беседе, но совершенно безобидно. Признаться, его отказ от женитьбы принес облегчение. Если раньше я задумывалась, как может сложиться жизнь с таким непонятным субъектом, то сейчас с радостью игнорировала подобные мысли. «Конечно, было немного стыдно перед Альере». Бедный сваха свел меня с молодым, богатым и неглупым женихом. Почти все, как и просила. Но счастье это не принесло. Придется найти кого-то другого. Тем более договор заключен, деньги свои обещанные Стало быть, надо их отрабатывать. Поэтому на следующий день я без раздумий направилась к дому Альере. «Белла!» Он открыл дверь и нахмурился. «Добрый день, Лео!» «Добрый день!» «Хотя уже не уверен, что он действительно добрый!» Мужчина кивнул в сторону гостиной. «Располагайтесь! Чем обязан столь внезапному визиту?» Я села на диван и прикрыла подолом платья старенькие туфельки. Новые поберегла для более праздничного случая. Лорд Теллингтон отказался на мне жениться. Призналась я. Вы были правы, его слова о браке ничего не значили. «Так», — протянула Альерия, — «вчерашнее свидание оказалось неудачным?» «Свидания не было. Точнее, мы увиделись в театре, но...» Я поморщилась. Вчера днем Эллингтон заявился в зеленый тупик и заявил, что никогда не женится на девушке моего круга. Сваха покачал головой. «Я надеялся, что вы вскружите ему голову до того, как он все узнает. Надо было прислушаться к вашим советам». Вздохнула я и воззрилась на мужчину. «Лео, я очень благодарна за попытку. Вы просто не представляете, как много сделали». И мне очень неловко, что ваши старания не увенчались успехом. Но, может быть, сможете организовать мне еще одного жениха? А вы опять откажетесь играть по моим правилам?» Усмехнулся Алиерия, усаживаясь напротив. «Я ведь просил действовать активнее. девушки с вашей внешностью не так тяжело вскружить мужчине голову, особенно пока он не знает об отсутствующем преданном». В следующий раз все будет по-другому. Неужели? Мне поклясться? Готова надбавить пару лишних тысяч к вашему заработку? У вас все равно нет денег. Но будут. Вы ведь поможете? Альери положил локоть на подлокотник и пристально взглянул мне в глаза. И вы готовы выполнять все мои рекомендации? Да. Даже самые нелепые? «Если они будут приличные, то да. А если на грани приличия?» Сваха не отводил взгляд. «Если это приведет к стопроцентному результату?» Нервно облизала губы я. «Не хотелось бы жертвовать всем ради несбыточного?» «Не переживайте, особых жертв не потребуется». Альери встал и подошел к комоду. Вытащив из ящика записную книжку, перелеснул страницу и бросил на меня задумчивый взгляд. «Возможно, нам стоит поискать кого-то не столь щепетильного, как лорд. Кого-то не такого знатного, но достаточно обеспеченного. Без сомнений. Я все еще хочу получить обещанный гонорар». Я подалась вперед и тихо поинтересовалась. «У вас ведь есть кто-то на примете, правда?» «Возможно. Возможно?» Сваха задумчиво огладил пальцем обложку блокнота. «Должен предупредить, что нанимал меня не он, а его родители». «А это имеет значение?» – осторожно уточнила я. «Надеюсь, что нет». Альери вернулся к креслу. «Если бы вы знали, Белла, что я думаю о юных девушках?» мечтающих выскочить замуж за идеального мужчину. И ведь все искренне надеются, что это возможно. Как наивно. Мне иногда кажется, что детские сказки о прекрасных принцах принесли лишь вред их скудному уму. Он говорил тихо, чуть насмешливо. И это очень успокаивало. Казалось, что с каждым небрежно брошенным словом во мне просыпается уверенность в собственных силах. Альери не считал меня наивной девочкой и прекрасно понимал, что требования к мужчине не такие заоблачные, как у большинства клиенток. Я мечтала о сытой жизни и крохе уважения. Это ведь немного, правда? Хотите, дам совет? Внезапно поинтересовался Сваха. И сколько он будет стоить? Я приподняла кончики губ. А вы все измеряете деньгами? — Нет, но знаю, что вы просто так ничего не делаете. Альери хохотнул. — Это бесплатно, — сказал он. — На этот раз полностью бесплатно. — Звучит дороговато. — Почему? — Бесплатно ничего не бывает. И если вы не желаете взять плату деньгами, значит, рассчитываете получить что-то большее. — Пояснила я. Он вскинул бровь. «Верно». Мужчина вытащил сигарету и аккуратно ее поджег. «Но лично для вас сделаю исключение». «Ну так что, нужен совет?» «Нужен». «Не думайте постоянно о замужестве и не гоняйтесь за женихами. Дарите свое внимание порционно, ни в коем случае не вынуждая бедного кандидата в мужья чувствовать себя добычей». Он выпустил струйку дыма понимаете о чем говорю улыбаетесь и тут же отворачивайтесь невзначай касайтесь рукой и мило смущайтесь дайте ему понять что он не противен но при этом уделяйте внимание его сопернику играйте белла играйте как кошка с мышкой шаг за шагом загоняя жертву в мышеловку звучит слишком здравомысляще именно так. Я тоже не верю в совершенство и прекрасно понимаю, что из себя представляет семейная жизнь. Но поверьте, Белла, я видел счастливые браки. Слышал бы Эллингтон ваши слова? Хмыкнула я. Эллингтон — самовлюбленный тиран, который упивается женским послушанием. Альери тоже оскалился. Его идеал — безупречная красотка, целующая подошву его ботинок признаюсь вначале я подумал что вы сможете дать лорду желаемое но увы даже баснословные богатства не помогли вам смириться. я старалась знаю и не осуждаю элингтон сложный клиент но со временем я найду ему подходящую невесту а что касается вас он всмотрелся в мое лицо вы красивы белла Очень красивая. Это несомненный плюс. А еще умные, понимаете, чего хотите от жизни. Это тоже не может не радовать. Но знаете, что мне в вас нравится больше всего? Что? Вы готовы идти до конца? В глазах Свахи царила практичность. И мне почему-то совершенно не было обидно. Альери подходил к нашему тандему как к очередной сделке. «Но разве могла я рассчитывать на другое?» «В вас много такого, что заставит мужчину потерять голову», — продолжал он. «Воспользуйтесь этим. Красота не вечна». Альери не сводил с меня взгляда, и это начинало смущать. «Почему он так рассматривает? Выискивает недостатки? Или, наоборот, пытается придумать, как распорядиться достоинствами?» «Женщине тяжело быть одинокой в сорок лет, но еще хуже маяться от одиночества в двадцать», — пробормотал сваха. «Иногда я безумно сочувствую слабому полу. Ни достойного заработка, ни свободной жизни, ни уважения в обществе». Он затянулся сигарой. «Но не будем о грустном. Вы хорошо танцуете». Я не ожидала такой резкой смены темы и немного растерялась. «Приемлемо. Замечательно!» Альери стряхнул пепел. «Пойдете со мной на прием в дом господина Зонга. Это не встреча с женихом, но вам не помешает немного побыть в высшем свете. Да и мне не придется искать даму, готовую составить компанию на вечер». В глазах мужчины мелькнули огненные искры. «И если бы я не была уверена, что огневик не сможет повлиять на мой рассудок, то подумала бы, что Альери пытается зачаровать». «Вы согласны?» — уточнил он. «Конечно. И я очень благодарна за приглашение». «Не стоит. Будем считать это частью работы». Часы пробили обеденное время, и я засобиралась уходить. Не хотелось занимать чужое время но Альери сам предложил остаться. «Не желаете разделить со мной трапезу?» — спросил он и щелкнул пальцами, вызывая искры. «На самом деле этот дом редко посещают хорошенькие девушки. Буду рад приятной компании». «С удовольствием», — ответила я и почему-то вспомнила, что Сваха тоже не женат.